Глава 48. восьмая На этот раз идти мне было легче. Местные сделали что-то вроде тропинки, которая вела через болото. Осторожно ступая на трухлявые стволы деревьев, внимательно следила за вьюгу. Он шел впереди и время от времени указывал на опасные места. Сам же ни разу не оступился. Этот мужчина казался мне чем-то несокрушимым. Чем живее он становился, тем большую силу демонстрировал, И подумать только, ведь этой ночью он был на грани смерти. Но сейчас, откуда в нем столько воли, столько мощи? Более того, его темная магия теперь даже не скрывала себя. Я явственно видела живые тени, идущие от его босых стоп. Они действовали сами по себе, становились вдруг длинными или наоборот, исчезали, словно и не было их. Его тьма. Теперь я понимала, что это. Он словно был ее сосудом. Это и пугало, и интриговало. На очередном бревне я слегка оступилась, а рядом с моей ногой вдруг взвелась тень и исчезла. «Лестра». Тут же долетел до меня голос в югу. «Все нормально». «Да». Я медленно кивнула, наблюдая за тем, как очередная черная дымка стелится по стволу поваленного дерева около меня. «Значит, вот так он следит за мной. Контролирует». Как ни странно, мне стало спокойнее. Я больше не опасалась отстать или где оступиться. Он следит, а значит, не дастся заблудиться или покалечиться. Ранние сумерки застали нас все там же, в болоте. Отодвигая от лица высоченную траву, тяжело дышала. По виску скатывалась капелька пота. И казалось бы, не жарко сегодня, но я выдыхалась. В юго приходилось куда сложнее, чем мне. Ведь он прорезал дорогу. Я замечала капельки крови то на бревнах под ногами, то на траве. Видимо, его ладонь отцарапала, Но мужчина и вида не подавал, что что-то не так. А может, он просто не замечал этого. Он все так же бодро вклинивался в эти трухлявые дебри, делая мой путь предельно легким и безопасным. Внезапно над нами раздался странный звук. Присев от неожиданности, Я с трудом сообразила, что это гром. Видимо, там над туманом собирался дождь. Расправив плечи и устыдив себя за трусость, я покосилась вперед и замерла. «В югу», — негромко позвала я своего северянина. «А это не те три дерева, о которых в деревне говорили?» Мужчина остановился и, развернувшись, посмотрел на меня, не понимая, о чем я толкую. Обтерев ладонь о подол грязного влажного платья, Указала пальцем чуть в сторону. Там возвышались над травой три одиноких, скрутившихся в кронах дерева. Воздух ощутимо тяжелел. Такое бывает перед дождем. Да, очень похоже, кивнул в югу. Опустив взгляд, я заметила, как вперед змеями устремились черные тени. Все же магия моего мужчины была пугающей. Размяв шею, он развернулся и направился в мою сторону. Что-то в его облике изменилось этой ночью. Исчезла ранимость и зажатость. Скользнув мимоходом ладонью по моему бедру, мужчина принялся искать подходы к группе деревьев. «Сюда», — услышала я через пару минут. Тропинка оказалась за нашими спинами. Мы чуть не прошли нужное место. Свернув туда, принялись пробираться к вожделенной стоянке. У меня уже ноги не шли. Я все чаще подумывала о том, чтобы доползти туда на четвереньках. Дыша, как загнанная лошадь, не выдержала и ухватилась за рубашку в югу. До деревьев оставалось с десяток шагов, но этот путь казался непреодолеваемым. Под ногами уже не было прочных настеленных бревен. Трава словно специально хлестала по коже, оставляя тонкие зудящиеся царапины. Обернувшись, северянин окинул меня пристальным взглядом. «А сказать сложно». В его глазах мелькнула суровость. «Лестра, тебе не обязательно быть сильной. Достаточно одного слова». Обхватив за бедра, он закинул на свое плечо мое тщедушное тельце. «Убрись руками в спину, чтобы мое плечо тебе в живот не упиралось. И голову не опускай». Я сделала, как он сказал. «Да, такое положение было неудобным, но хотя бы ногами шевелить больше не приходилось». Добравшись до деревьев, вьюго осторожно поставил меня на землю, придерживая за спину. «Странное место», — поморщившись, пробормотал он. «Зачем на дереве ташалаш делать? Костер как разводить?» Я пожала плечами. «Действительно, это выглядело как островок вокруг густой поросли высокой травы. Тут и заплутать труда не составит». «Раз сделали, так значит были причины». Я и сама с интересом рассматривала странную конструкцию. На высоте человеческого роста на стволы были наколочены доски. В этом месте деревья расходились в стороны, создавая идеальную площадку для шалаша. Заглянув внутрь, Вьюга улыбнулся. «Смотри-ка, как тут все продумано. И лежанка есть, и нож даже. Кажется, тут у нас резчик по дереву обитает». Вьюга протянул руку и вытащил маленькую деревянную статуэтку. Я забрала ее из его рук и присмотрелась. «Медведь!» И он грозно скалился. Мастер удачно передал всю злобу этого зверя. «Мой папа такие делал. Мы все детство с ними играли. Это обереги. У каждой такой фигурки свое значение. Но такой агрессивный медведь... Наверное, страж или защитник. Смотри, как детали переданы. Я и сама умею вырезать, но так красиво у меня не выходит». «Раз и берег, значит, вернем на место». Вынув из моей руки статуэтку, он поставил ее у входа в шалаш. «Забирайся, Лестро, а я пока костер тут где разведу». Над нами снова прокатился раскат грома. «А может?» Я умолкла, глядя, как на землю упали первые крупные капли дождя. Никогда не видел, чтобы в тумане шел дождь. Вьюга выглядел удивленным. «Смотри, Лестра, дождь!» Настоящий ливень. В йогу, а может, мы из шалаша на него полюбуемся? Словно опомнившись, мужчина поднял меня и помог забраться внутрь. Сам же он продолжал стоять и ловить в ладонь капельки воды. В йогу простынишь, лечить тебе будет нечем. Я все понимаю, но иди лучше ко мне. Кивнув, он нехотя забрался внутрь и, обняв меня, уставился наружу. Я очень люблю дождливую погоду, признался он. Мальчишкой. У нас с братом был шалаш на дереве. Мы часто сидели в нем во время дождя и стругали лодки из дерева. А когда выглядывало солнце, пускали их по ручейкам и устраивали гонки. Ты же говорил, что один в семье, напомнила я. Курто, сын родного брата моего отца, вьюга улыбнулся. Мы мухлевали оба во время таких соревнований. «Я, как воздушник, подгонял свой корабль ветром, даже специально ему парус приделывал а Корто замораживал воду в ручье, не давая мне его обогнать». «По-моему, тут все честно», – рассмеявшись, пожалуй, я плечами. «Я тоже так думаю. Не умеешь хитрить, не лезь в спор». Дождь усиливался, но нам было сухо внутри и даже тепло. Кто бы ни сделал этот шалаш, руки у него росли откуда надо». Ветки на крыше были уложены так, что вода по ним стекала, не попадая внутрь. Ни разу не видел, чтобы в тумане, и вдруг дождь, шепнул мой северянин. У нас в деревне, когда начинался ливень, то люди бежали из тумана домой. Но там, в лесу, дождь всегда был менее интенсивным, и чем дальше заходишь, тем суше. Сестра часто в мелкий дождь за дровами ходила. Если вдруг с неба перестает капать, Значит, нужно бежать туда, где мокро. Тогда откуда такой поток воды с небес? Странность какая-то. В юга почесал предплечье. У меня тоже все тело зудело от травы и пыльцы растений. Может, само место какое-то не такое? Ну, не зря нас предупредили. Я думаю, нам стоит поспать сейчас, чтобы ночью не пропустить опасность. Ты спи сейчас, а я потом, предложила я. Это лучшее решение. Как устанешь или увидишь, что странное, даже если тебе только это привидится, буди меня». «Угу», я кивнула. «Ложись на плащ, я тебе укрою». В югу уместился на досках, поджав длины ноги. Его голова легла на мои бедра. Поглаживая его волосы, я вглядывалась в дождь. Это место, как, впрочем, и весь туман, наверняка приготовил нам... Неприятный сюрприз.